Гулять мы так и не вышли. Кураж прошёл, и мне перехотелось мельтешить перед Эльдаром туда-сюда. Дочь занялась игрушками, разложив их на полу и что-то журча себе под нос. Мне вообще с ней очень повезло. Она всегда была на моей волне. Я брала её и к себе в каворкинг, и на встречи, и в магазины. Ребёнок находил общий язык с любыми взрослыми и находил себе занятия в любой обстановке. Единственное, что ей было нужно в этой жизни — пластилин и всякая мелочь. которую она собирала на прогулках. На веточки, листики, камни и шишечки превращались у неё в волшебных существ, для которых она строила домики из коробок. Конечно, добрую часть пришлось оставить в квартире, но я убедила её, что мы наверстаем. И коробки я ей найду, и новый пластилин, и вдохновиться будет в лесу. Одна была проблема. Пластилин у нас был везде. Здесь же нужно как-то оборудовать ей рабочее место где-нибудь, если оставаться Но всё было под большим вопросом, и даже не в Ильдаре дело. Подцапались и проехали. Я могу вообще с ним не говорить и игнорировать, раз у него проблемы с тем, чтобы просто быть человеком. Меня пугала беспомощность перед Олегом. Вчера я так струхнула, что едва ли могла рационально соображать. Но сегодня всё вдруг показалось не таким уж и страшным. Хорошо, бывший муж знает, где я жила. Но если я просто сниму квартиру, он же меня не найдёт. или лучше вообще уехать в другой город. А персонал. Моя работа не привязывала меня к месту, но вся команда была в Москве, и мы временами встречались на пространствах коворкингов. Что мне теперь, всю жизнь начинать заново из-за одного человека? На это нужно время, а мне предстояло воспитывать ребёнка одной. Может, встретиться с Олегом и попытаться поговорить? Я отказывалась с ним говорить с того момента, как ушла. Мне было слишком больно. Да, я сказала Очему, что хотела бы во всём разобраться, но это неправда. Я не хотела больше видеть Олега, но теперь всё зашло слишком далеко. Ксень, я выйду по телефону поговорю, ладно? Ладно, кивнула она. Я нацепила толстовку и взяла телефон и осторожно скользнула в гостиную. Эльдара в зоне кухни не было, но стоял потрясающий запах готовящейся на печке еды. Спустившись с лестницы, я прошла на улицу и вышла на крыльцо. В воздухе пахло ранней осенью. Горьковатая сырость и терпкость хвои показались такими сочными, что рот наполнился слюной. Как давно я не погружалась в эту стихию? С того момента, как перестала ездить сюда. Но пришлось напомнить себе, что всё это не для меня. Мне нужно попробовать договориться с бывшим мужем и понять, чего он хочет. набрав по памяти номер, я приложила аппарат к уху, чувствуя, как разгоняется сердце в груди. Олег не поднял трубку. Пришлось написать ему сообщение, что это мой номер и что я хочу поговорить. Перезвонил сразу же. "Ну и куда ты вчера сбежала?" без приветствий процидил он. "Главное, кто тебе сказал? Главное, с чего ты решил, что тебе так можно? Главное, что наша сердобольная Мария Александровна останется без работы". Мне не нужны твои информаторы под боком. Я допустил ошибку, но впредь их не будет. Ты в себе, Олег? Моргнула я, не видя ничего перед собой. Ты правда хочешь отобрать у меня Ксению? А зачем она тебе? Усмехнулся он. Органы опеки уже в деле. Мамаша-кукушка нам не нужна. Я уже собрал на тебя всё, что позволит уполномоченным принять правильное решение. Что ты собрал? пролепетала я. Как обычно, равнодушно сообщил он, что надо собирать в таких случаях. Не я занимался, у меня есть кому Гарина. Поэтому в твоих интересах явиться назад и отдать ребёнка по собственному согласию. Подожди, ты серьёзно сейчас? Ты, который просил прощения и врал, что не допустишь ошибок впредь. Я понимала, что всё это жалко, Олегу всё равно. Он принял решение, и сила на его стороне. А я больше не та, которая когда-то была рядом. И страшно представить, что будет с Ксенькой, если этот ублюдок добьётся своего. "Насколько мне ещё просить прощения, Карина?" усмехнулся он презрительно. "Тебе хорошо одной". Я понял, что это был предел твоих мечтаний избавиться от меня. Ты не планировала сохранять семью. Радостно ускакала заниматься своим бизнесом. Только вот ребёнок страдает от этого. Я не допущу, чтобы она у тебя в одиночестве сидела где-нибудь. Пока я искал отвар речи, он фонтанировал на полную. А может, ты уже в постель к кому-то прыгнула? И он понизил голос: "Дорогая, узнаю, убью, поняла". Ты больной, Олег. Ты меня сделала таким. Даже не задумался он. Но если хочешь обсудить, давай встретимся. Расскажу, чего я хочу и как тебе остаться с ребёнком. Меня твои условия вряд ли устроят. Я булен тобой, Карина, вдруг прошептал он в трубку. Ты трахал других баб, взорвалась я. Потому что ты холодная тварь. Тебе ничего не нужно, кроме себя самой. Ты вся в работе вечно, и ребёнок тебе на хрен не дался. Не приползёшь ко мне, я тебя в тюрьму упрячу. Там тебя точно никто не будет иметь. Я отбила звонок и опустила дрожащую руку. И этого человека я любила? Это точно он? Тот самый? Сперло дыхание во мне, будто замерла жизнь. И я продолжала стоять и пялиться в землю, переслушивая мысли на разговор с этим... Психом? Пожалуй. Только вдруг показалось, что я не одна. Ветер, бившийся до этого, в спину вдруг стих. Я обернулась и встретилась взглядом с Эльдаром. Он стоял буквально в шаге и сверлил хмурым взглядом. «Ребёнок тебя ищет», — сообщил холодно. Я же сказала ей. Начала я растерянно, но он уже не слушал. Развернулся и зашагал в дом. А я обессиленно поплелась следом. Ксения и правда встретила у порога, натягивая на себя кофточку. «Мама, хочу с тобой в лес». Она взяла меня за руку, и я только успела бросить взгляд в спину Ильдара, как пришлось развернуться и направиться на улицу. Мы с ним не уживёмся. Зряя думала, что мне плевать. От чего-то каждый его такой взгляд оставлял боль в душе. Зачем мне ещё это? Надо будет найти квартиру и вернуться в город, а ещё позвонить своему адвокату по семейным делам, который занимался разводом, и спросить совета, как быть с тем, что мне наговорил сейчас муж по телефону. Что и куда он мог на меня подать? Это же не так просто взять и оклеветать мать, или просто, если есть связи. Что он тебе наговорил? Я вздрогнула, выпадая из ступора и снова оказываясь в обществе эльдар. Когда и как он подкрался, не слышала. Что? Нахмурилась Моргая под его злым взглядом. Он недовольно скрипнул зубами, обрисовывая жёсткие скулы ещё чётче. Что происходит? потребовала раздражённо. Подробней. В смысле. Усмехнулась я, бросая машинальный взгляд на Ксению. Дочка пошилась в привычные стихии листиков и камешков в паре шагов. "Я про твоего мужа", жёстко уточнил он. "Я не хочу с тобой на эту тему разговаривать". Вышло достойно для того взгляда, которым он меня жрал. "Что же я тебе такого сделала, Ильдар?" Его взгляд дрогнул, но лишь на вдох. Он склонил голову ниже. Ничего. Тогда за что ты меня так ненавидишь? Я тебя не ненавижу, сузил он глаза. Отвечай на вопрос. Прости, ты не похож на священника, а мне не нужна исповедь. Я сложила руки на груди, поворачиваясь к нему боком. Если ты об отца переживаешь, я не буду его ни во что втягивать. У меня есть адвокат, разберусь. Он шумно выдохнул и вдруг уничтожил разделявший нас шаг. Ты не разберёшься сама, выдохнул на ухо. И так близко, что горячее дыхание лезнуло прохладную кожу, и я оцепенела. Тебе некому бежать расты здесь. Глупо делать вид, что всё под контролем не находишь. Я прикрыла глаза и два не подай в тепло, которым вдруг окутало. Ноги уже доверчиво подогнулись, но вдруг стало холодно, и я очнулась, часто моргая. Эльдар направился к дому. А я не удержалась, провожая его широкой спиной взглядом. Что у него в башке творится? Может, травмы? Надо спросить Тахира. Но с другой стороны, был бы Эльдар не вменяем, очень бы не оставил нас с ним. Так ведь. И на невменяемого мой бывший друг детства не похож. Хотя что я о них знала? У меня из примеров только бывший муж. И я не уверена, кого боюсь больше. муж далеко, а этот рукой подать. Как же было одиноко. Ни подруг, ни друзей. Олег выдовил это всё из моей жизни, пока мы были вместе. А когда жизни не стало, вокруг образовалась пустота. Я опустилась на дрожащих ногах на бревно посреди лужайки и уронила голову на руки. Но тут мобильный ожёг Звонила моя помощница, а я вспомнила, что у нас на сегодня запланирована встреча с персоналом удалённо. Маша была моей правой рукой, и я одна знала о ситуации с мужем. Ей надо было понимать, что со мной творится, и почему я последние месяцы в таком разбитом состоянии. Но на делах это не сказалось. Партнёры получали выполнение задач в срок, команда работала слаженно, и всё было по-прежнему. Только у меня не было силы. Оказалось, что я бегу куда-то, уже не разбирая дороги и цели, пытаясь всё успеть и не попасть в ловушку. Но тропа становится слишком узкой. Маш, я не очень могу сегодня. Ты проведёшь собрание одна. Что-то случилось? насторожилась она. Олег вчера попытался забрать дочь. Я уехала из города. Твою ж! вырвалось у неё. Что же делать? Звонить адвокату? Поэтому у меня сейчас все мысли только об этом. Я тебя поняла. Хорошо, держи в курсе. Только тут трубка едва не выпала у меня из рук, а в горле застыл крик. Из ближайших кустов на меня смотрел волк, здоровый. Карина, слышалось в трубке. Я упала на четвеньки. Ксения, не шевелись, скомандовала дочь. Ну куда там? Она подняла голову и, увидев зверя, направилась прямиком к нему. И я уже не думала. Подскочила и бросилась к ребёнку. Сердце едва не взорвалось в груди, и уже через вдох я покатилась кубарем по земле, закрывая собой дочь и сжимаясь с ней в комок. «Тише, тише, не шевелись», — зашептала ей на ухо. Ребёнок послушно притих, но вокруг ничего не происходило. Ни рычания, ни нападения. Я уже обнадёжилась, что зверюга ушла. На меня настигло разочарование. Волк стоял в нескольких шагах и с таким скепсисом взирал на меня, будто не доумевал, какого чёрта я творю. "Мам", прошептала Ксения. "Тш", приказала я, не сводя взгляда с волка. Он смотрел на меня, укоризненно и так знакомо, что у меня мелькнула догадка. "Волк?" зверь вздохнул. "Волк", прошептала я, осторожно выпрямляясь. Он повернул голову на бок, не демонстрируя агрессии. Я не могла бы поклясться, но мне всё больше казалось, что этот зверь тот самый. Но ведь десять лет прошло. Разве он мог столько прожить? Хотя почему нет? Собаки же живут. А этот наверняка прикормленный, холёный. Вон какая шерсть. Но если это он... Какой же Эльдар всё же козёл? Знает, что его волчара всё ещё тут и бросил меня одну, с ребёнком. даже не предупредил. Ладно, детство, и тогда это было понятно. Но сейчас мы должны были уже наиграться в игрушки и повзрослеть. Волк. Позвала я жалобно и добавила глупое: "Это ты?" Ребёнок испуганно сопел у меня на груди, вцепившись руками в толстовку. И я клялась себе, что как только выберусь из этой передряги, набью Эльдару морду. Потом, правда, придётся уехать, ну и к чёрту. Хоть удовольствие получу. Зверю надоело, видимо, рассматривать наш с дочерью трусливый тандем. Он тихо рыкнул, поставив мои волосы на дыбы, развернулся и медленно похромал прочь, припадая на переднюю лапу. "Мам, ты его знаешь?" тихо прошептала Ксения. "Кажется, да", выдохнула я. "Пошли потихоньку. Только не беги, ладно?" "Ладно". Я осторожно встала на ноги, помогая дочери выпрямиться, и потащила её в дом. только там обнаружила, что ребёнок мой так и не опустошил полные всего на свете руки. Я раздела её и отвела в комнату. Пыталась при этом вести себя уверенно и спокойно, объясняя ей, что всё хорошо. Мы просто проявили осторожность, и всё теперь позади. А Ильдар знает, что тут волк. Выпрошала ребёнок, поглащила дошки в раковине. Я спрошу. Улыбнулась, закипая внутри. Прямо сейчас пойду и спрошу. Оставив её разбирать улов на полу, я спустилась по лестнице и решительно направилась в комнату сводного брата. Во мне бурлило негодование. Какого чёрта он творит? Мог бы предупредить, что волки его гуляют в округе, а вдруг бы зверь агрессивно отнёсся к ребёнку? Страшно представить. Эльдар. Влетела я в дверь и замерла посреди комнаты. Никого. Стопы лизнуло холодом. Я, глядевший, заметил открытую Насте ж дверь за занавеской в противоположном углу комнаты. Лёгкий ветер трепал края шторы, что-то таская её краем по полу. Присмотревшись, я подошла ближе и подняла медицинскую повязку. Я механично вытащила мобильный и набрала тахира, глядя на повязку в вытянутой руке. Карина, ответил тот почти сразу. Тахир, выдохнула я взволнована. С Ильдаром что-то он «Что такое?» — насторожился тот. «Карина, что случилось?» Мы вздурили весь день, начала я сбивчиво озираясь. Внутренности холодили от страха. Потом я вышла гулять с дочерью, а к дому вдруг пришёл волк. Мне кажется, это тот самый, который был у Эльдара давно, помните? А Эльдар куда-то делся, и повязка с его плеча у меня в руке. Послышался напряжённый выдох, но я не дала отчиму слова. «У него что-то с головой-то хер?» Эти его участия в боевых действиях, с ним что-то сделали, и я, наверное, не вовремя. Я бы никогда тебя не оставил с ним, если бы у него были проблемы Карина. Заговорил Тахир вдруг так спокойно, что больной на голову себя почувствовала я. Всё, что ты рассказываешь, легко объяснимо и не заслуживает такой паники. Успокойся, пожалуйста. Куда там? Я попятилась задом к двери комнаты Эльдара, не в силах бороться с жуткими фантазиями, всплывавшими в голове. Только неожиданно пёрлась задом во что-то твёрдое и задержала дыхание, медленно опуская трубку. Время увязло и я вместе с ним. Сердце гулко билось в груди, пытаясь разогнаться от адреналина. Но ничего не выходило. И тут по затылку прошлась волна тепла вместе со знакомым хриплым голосом. Что ты снова мечешься? Я отскочила от Ильдара и выронила мобильный. Одного взгляда на мужчину было достаточно, чтобы понять, он просто был в душе. Бёдра замотаны в полотенце, влажные волосы блестят, капли воды на коже. Но помимо всего этого взгляд прикипал к многочисленным шрамам и свежим затянувшимся ранам. Самая внушительная была на плече и всё ещё требовала перевязки. Чёрт. Поэтому он и снял повязку. Твой волк, пролепетала я, растеряв весь запал. Эльдар не отвёл взгляда, так и жёг им лицо, а оно радостно разгоралось пунцовым румянцем до самых ушей. «Ладно». Растерялась я окончательно и вылетела из его комнаты. И только потом до меня дошло, что я забыла у него в комнате мобильной. «Чёрт!» — простонала, медленно оседая на диван в своей комнате и сжимаясь в комок. Ксения увлечённо что-то выкладывала из листиков на стали, не мешая мне предаваться самому уничижению. «Мам!» А когда мы купим пластилин и коробки? поинтересовалась тихо через некоторое время. И я снова уронила голову на руки, застонала.